В конечном счете, ее выписывали из больницы под расписку до следующего раза. Потом она снова попадала на лечение, и ее снова старались активно и действенно лечить, и она опять, недолечившись как следует, выписывалась домой. Подобно Бочкаревой, Кузьминишна тоже всех и все знала, была в курсе личной жизни многих врачей и сестер, сама про себя говорила, Я человек многотрудный, но справедливый до последнего. К тому же у меня глаз алмаз. Погляжу на ту же сестру или на какого доктора, хотя бы он и профессор, и все сразу ясно станет. Кузьминишна хотела еще что-то добавить, но тут в палату вошла Лиза. Щеки ее румянились, должно быть вымытой холодной водой. Глаза сияли. «Сейчас причешусь и буду его ждать». «Вот и хорошо», — сказала Зоя Ярославна. «Вчера у меня были девочки из нашего цеха», — оживленно продолжала Лиза. «Такие у нас девочки, Зоя Ярославна, знаете, таких поискать и то не найдешь. Подумайте только, нанесли мне всякой всячины, не знаю, как справиться со всем этим богатством». «Няню Киру угости». — поучительно сказала Кузьминишна. Человек она, наверное, не больно богатый, вот и порадуется сладкому кусочку. — Ну, конечно, — спохватилась Лиза, — я сейчас все на тарелочку для нее положу, и сестричку Вику тоже хочу угостить, она такая хорошая. — Очень хорошая, — промолвила Бочкарева, — отворотясь не наглядишься. — Чем же она плохая? — спросила Кузьминишна. — Больше о нарядах да о хахалях думает, чем о больных, — ответила Бочкарева. Кузьминишна вытерла большим пальцем сухие в губы. — Ну и что с того? Ее дело молодое. Когда о нарядах да о кавалерах думать, как не в ее годы? Ты себя, голубушка, вспомни, какая была да какая стала. Есть разница. Фаянцево голубые глаза Бочкаревой зло блеснули. «Будет тебе надоело!» «Не я начала!» — спокойно ответила Кузьминишна. Лиза расчесала волосы, взбила челочку над лбом, перевязала ленточкой лошадиный хвост на затылке. «Минуты считаю, когда мой придет!» — проговорила мечтательно. «Мы уже несколько дней не виделись, целых четыре дня!» Он в субботу не мог прийти, на базу его послали, но сегодня-то он непременно явится. — Явится, не провалится, — заверила ее Кузьминишна. — Он так переживал, что не смог вчера прийти, — сказала Лиза. — Девочки мне передавали, он весь испереживался. — Как же испереживался! — насмешливо протянула Бочкарева. — Гляди, милка моя, как бы его какая-нибудь прихихешница не умыкнула, тогда он на этой самой базе дни и ночи без выходных застрянет. — Будет вам, Мария Петровна, — возразила Лиза, однако светлые глаза ее разом словно бы выгорели, стали совершенно прозрачными. — Удивляюсь я вам, — не выдержала Зоя Ярославна. — В самом деле, Мария Петровна, зачем вы так? — Что ж вам не такого удивительного? — ласково спросила Бочкарева. — Объясните, дорогая вы наша целительница-спасательница, поучите нас, темных, что к чему. Незамутненно голубые глаза ее откровенно смеялись. В этот момент Зое Ярославне вспомнилась Альбина. Она тогда... Рассердилась на нее, стала выговаривать, дескать, врач не имеет права поддаваться своим эмоциям. Для врача все больные одинаковые, кем бы они ни были. Но, правда же, ни к чему было ругать бедняжку Альбину. Сейчас Зоя Ярославна чувствовала еще немного, и она не выдержит, взорвется, наговорит Бочкаревой множество резких слов, о которых сама же потом пожалеет порядно Алексеевна окликнула ее со своей постели. «Говорят, вы дежурите по больнице?» «Увы», Зоя Ярославна присела на край постели. «Как прошла ночь?» «Нормально, только под утро немного ныло». «Завтра у вас несколько процедур», сказала Зоя Ярославна. «Общий анализ крови» потом биохимический анализ, наконец, гастроскопия в 10.30. Ариадна Алексеевна поморщилась. Ненавижу гастроскопию, заранее трясусь. Что же делать? Зато промелькнет быстро, от силы минут 5-7. Ну, эти минуты надо выдержать. Ариадна Алексеевна выпростала руку из-под одеяла. Тонкая нежная кисть, гибкие пальцы, коротко обстриженные ногти. Совсем запустила себя, видите, без маникюра, волосы растрепаны, не уложены. Она тряхнула коротко стриженными русыми волосами. Вид жуткий, а мне это никак не годится. Почему? Спросила Зоя Ярославна. Я недавно вышла замуж. Поздравляю, сказала Зоя Ярославна. Легкая улыбка зажглась в глазах Риадной Алексеевны. Спасибо. Знаете, я как-то еще не привыкла к новому своему состоянию замужней дамы. Тем более я старше мужа. Ему двадцать шесть, мне тридцать.